Мне казалось, что сейчас самое главное — вывести этих истарившихся людей из литрагического сна, вдохнуть в них энергию, желание продолжить род человеческий, использовать представившуюся возможность. Я подскочил к первому из них, с трудом нашел бицепс в ворохе одежд и ввел лекарства. Затем перешел ко второму, третьему. Я делал двенадцатый укол, когда первый из моих пациентов шевельнулся.